Весы. 23 сентября, 22 октября. Эротическая жизнь мужчины-весов не лишена определенных существенных принципов. Прежде всего, не может быть и речи о контактах, которые показались бы ему только физическими. Такой мужчина любые проявления чрезмерной с его точки зрения чувственности считает неделикатностью партнерши, что само по себе может его оттолкнуть. Необходимо постоянно помнить. Он относится к женщине как к нежному цветку, и нельзя допустить, чтобы во время половых контактов его мнение изменилось. В связи с этим лучше не производить на него впечатление человека, опытного в вопросах секса, и создать иллюзию, что он первый или, по крайней мере, второй мужчина в твоей жизни. Не нужно говорить ему об этом прямо, достаточно проявить робость, неуверенность и даже смущение. Это укрепит его мужское «я». Вы должны быть одновременно невинной, но естественной, робкой, но непосредственной, а время от времени безгранично страстной.